Глава двадцать Время экспансии. Прошло два месяца с момента, как плаш на сутки был захвачен неприятелем. Вспоминая события этих дней, не переставал восхищаться военным гением покойного вождя Сиха, который сумел выставить против нас шестьсот двух воинов, считая сбежавших ночью пленных. Именно столько трупов насчитал Уильям, который руководил очисткой территории поселения. Для каменного века это была колоссальная армия. Вряд ли в ближайшие годы такое число воинов могло появиться в наших окрестностях. Посланная за ними вдогонку дромадерская кавалерия настигла беглецов к вечеру того же дня. Вооруженные палками, что подобрали в дороге, черные отчаянно пытались сопротивляться. Но Лар, помня мой наказ, расстрелял их из луков, не вступая в рукопашную. Правильно оценив возможное местонахождение женщин и детей, погоня после расправы с бежавшими пленными настигла их утром следующего дня. Женщин и детей было очень много. Отобрав подростков мужского пола в возрасте от 10 до 13 лет в количестве 20, Лар повернул назад. Среди захваченных был подросток, которому в скором времени предстояло быть мужчиной. Этот мальчишка организовал оборону, когда Лар и всадники настигли племя. Мальчика звали Бер, и он, даже спеленатый, лежа на верблюде, отчаянно сопротивлялся. Остальные дети плен восприняли спокойно и через неделю уже свободно перемещались по всему поселению, словно всю жизнь провели среди нас. Бер был другой. В этом мальчике чувствовалась сила прирожденного лидера, Его пришлось держать на привязи, однако веревку он перегрыз сразу и бежал. В этот раз он направился в сторону юга, перебравшись через ров. Дозор не обратил внимания на черного подростка, ведь с учетом захваченных ранее, во время похода за реку Литани, таких детей в плаже было больше трех десятков. По моему указанию, Лар давно тренировал черных подростков, захваченных во времена первой кампании. Теперь к ним присоединились 19 новых, но Бер упорно не желал тренироваться. Во время побега через ров беглеца поймали только у самого оазиса. С невероятной скоростью он преодолел такое большое расстояние. Мне это было неприятно, но на этот раз его пришлось посадить на трос, который не то что перегрызть, перерубить зубилом практически невозможно. За эти два месяца Канг постоянно был в контакте с маленьким бунтарем, пытаясь научить его азам русского языка. С ним пыталась разговаривать Гу, рассказывая отличия нашей жизни от прежней жизни в племени. Мальчик и сам видел, что руссы живут зажиточно и не зависят от случайной охоты. Но чем больше его пытались приручить, тем больше он дичился и замыкался в себе. Помню, на психиатрии нам рассказывали методы лечения пациентов, которые отказывались от еды. Пичкать их едой и упрашивать принять пищу было бесполезно. Но как только их начинали ограждать от еды и запрещать прием пищи, у них просыпался дикий голод и желание есть. Решил испытать этот прием на непокорном мальчике. Дождавшись, что солнце стало клониться к закату, поручил Баро отвести мальчика к рву и приготовить моего дрома к путешествию. Когда я, перекусив, появился на месте, Связанный мальчик и верблюд уже дожидались меня. Пристроив Бера на верблюде, я уселся и тронул поводья, запретив меня сопровождать. При свидетелях мой метод мог не сработать. Когда ров скрылся вдали и начали опускаться сумерки, заставил Дрома лечь. Сойдя с верблюда, развязал мальчика и аккуратно собрал веревку. Бер внимательно смотрел на меня, не предпринимая попыток бежать. Сдернув его с верблюда, поставил на ноги, развернул лицом к югу. «Ты свободен. Можешь идти, куда хочешь. Мне не нужны трусливые воины». Бер прекрасно понял меня и, вырвавшись из моих рук, отбежал метров на пятьдесят. Я взобрался на дрома и неспешно тронулся в обратном направлении, сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Верблюд прошел не меньше трехсот метров, прежде чем я услышал легкий топот ног. «Сработало!» Но все равно сдержал себя, пока мальчишка не обогнал медленно идущего верблюда и не остановился в десяти метрах впереди. «Я воин!» Русский он коверкал безбожно, но понять его было можно. «Уходи! Ты свободен!» Вальяжно проплыл на дроме мимо мальчишки. Это было жестоко, оставить безоружного подростка в наступающей темноте. Но другого варианта не было. Либо он сломается и покорится... либо сгинет, как погибали многие в этом жестоком мире. Бер снова обогнал верблюда и остановился. Он молчал. Но на лице был написан вопрос. «Неужели ты бросишь меня так?» Только когда он обогнал меня в третий раз, я остановил верблюда и спросил. «Чего ты хочешь?» «Я воин!» упрямо повторил мальчик и показал на меня. «Хочу ты!» На этом его знание русского языка исчерпывалось, и Бер залопотал на своем. Ты хочешь со мной? спросил подростка, показывая рукой в сторону плажа. Он кивнул и смело подошел к верблюду. Свесившись, рывком поднял и посадил его впереди, лицом к себе. И тут произошло неожиданное. Мальчик обнял меня и зарылся у меня под мышкой. И хотя не было слышно звука, я догадался, что он плачет. Все хорошо, Бер. Легонько погладил его по голове. Я воин! сдавленным голосом отозвался Бер, не поднимая головы. Ты воин, согласился я. Ты будешь великим воином, если будешь слушать меня. С этого дня Бер все время был рядом. Он старался как никто, чтобы выучить язык. На тренировках выкладывался так, что даже Лар стал его выделять и показывать уважение. Прошел еще один месяц, за который мы успели построить два форта: первый в горной гряде, второй на берегу реки Литани. Форт на перевале закончили быстро, стройматериалы были близко, и вся рабочая сила также была под рукой. Он был построен из камней и скорее представлял из себя высокую стену, которая перегородила выход из ущелья в самом узком месте. К стене примыкали две комнатки для дозорных. Теперь в долину можно было попасть, только пройдя сквозь ворота в стене. Отныне здесь постоянно дежурили шесть человек, которые могли удержать даже многочисленную армию противника. Стенобитных орудий еще не было, а взять приступом четырехметровую стену под обстрелом было практически нереально. Уникальность форта была в том, что подход к нему был такой узкий, что только два человека могли атаковать одновременно. Форт на Литане строился дольше и также должен был стать непреодолимым препятствием для атакующих. Он был возведен на самом высоком месте нашего берега реки, и с него отлично просматривалась вся река на сотни метров вверх по течению. Дальше глубина была солидная, и не было опасений, что реку перейдут. Форт построили в виде длинной узкой казармы, бойницы которой практически все были на южной стороне. Рядом построили небольшой загон для двух верблюдов, чтобы в случае атаки можно было отправить гонцов в плащ. Первоначально у меня была идея переселить сюда часть выдор под руководством Тиландера, и перевести сюда акулу. Но внутренний голос был против такого варианта, подтачивая меня сомнениями. Как поведет себя американец, получив форты людей, которые непосредственно связаны с ним? Не проснется ли в его душе желание воцариться на престоле? Чтобы не искушать Тиландера властью и самому спокойно спать ночами, я отмел этот вариант. Вместо этого на форт был командирован Рак со своей семьей и десятью воинами со своими семьями. Когда я их проведал через неделю, был приятно удивлен чистотой и порядком. Рак обустроил два туалета, а хижины расположил за северной стеной форта, обезопасив их от прямого контакта с возможным противником. Поручил Рагу сделать загон для мелкого рогатого скота, пообещав ему несколько свиней, чтобы при форте было свое домашнее мясо. Форт со временем должен был превратиться в полноценное поселение, поэтому нуждался в названии. Но Рагу очень нравилось название «Форт», поэтому решил оставить так, как есть. Второй самолет, привезенный нами с Кипра, также был разобран до винтика, и наше огнестрельное оружие пополнилось еще тремя пулеметами калибра 12,7 и пулеметом калибра 7,62. Теперь арсенал был солидным. Одних пулеметов было восемь, шесть из которых крупнокалиберные. Четыре крыльевых пулемета калибра 12,7 пока лежали мертвым грузом. У них не было системы ведения огня, как на обычных пулеметах, и приводились они в действие хитрой системы гидропривода. Тиландер обещал с этим разобраться, но пока ничего дельного придумать не смог. Таким образом, помимо винтовок Рейзинга, моих двух пистолетов ТП-82 и пистолета Босси, у нас в наличии было два крупнокалиберных и два ручных пулемета. Патронов к крупнокалиберным хватало. Было неиспользованных пять лент на 400 патронов каждая и шестая, где оставалось больше половины патронов. Патронов калибра 7,62 было меньше. Всего два съемных коробчатых цинка по 120 патронов каждый. После отражения атаки Уильям и Рак ковали керасы для оставшихся воинов и перешли к ковке прямых обоюдоострых мечей с длиной клинка от 40 до 50 сантиметров. Длина клинка получалась произвольно, в зависимости от качества и объема стали. Уже больше десятка воинов, не мой ближний круг, получили мечи и отрабатывали навыки. Что-то из приемов фехтования вспомнил я по фильмам. Кое-какие моменты еще с уличных драк палками подсказали американцы. В общем, получилась солянка приемов, главным образом направленная на то, чтобы парировать удар дубины или каменного топора, и поразить противника колющим ударом. Я тоже пользовался мечом, потому что обещанной мне катаны пока не дождался. Беременность Мии протекала спокойно, и уже солидно округлившийся животик намекал на скорые роды. Тем не менее, она носилась как угорелая, практически не пропуская ни одного дня, чтобы не устроить тренировки своим воительницам. Несмотря на все их старания, лучники превосходили арбалетчиц как в дальности, так и в скорострельности стрельбы. Мия также часто ходила на охоту и в один из дней принесла маленьких слепых котят серого цвета, чья мать неосторожно попалась ей на глаза. Не знаю, как выглядели кошки на моей земле в каменном веке, но эти котята были точной копией обычной домашней кошки. Убитую кошку моя охотница тоже принесла, чтобы скормить собакам. Это была самая обычная кошка серого окраса с черными тигриными полосами. Котята были совсем маленькими, и Нелл мучилась с ними, пытаясь напоить их молоком, давая облизывать его с пальца. Котят всего было четверо – один самец и три самочки. За эти два с небольшим месяца после того, как саранча уничтожила всю растительность, зеленый цвет вернулся обратно. Трава росла даже гуще, а деревья и кустарники приоделись так, словно вырвались из долгой спячки. Наше поголовье скота сильно поредело. Теперь у меня было всего пять буйволов, четверо из которых были самками, по десятку коз и овец. Две свиноматки снова принесли потомство, и количество свиней резко возросло до 30. Форт получил от меня двух овец, двух коз и беременную свинью. Периодически, раз в несколько дней, я отправлялся в форт, чтобы проверить, как у них идут дела. В последний приезд удивился, когда увидел, что рак вспахал и подготовил поле для ячменя, площадью около гектара. Два молодых рыбака из бывшего племени Выдор, что не сошлись с суровым на, попросились переехать в форт, чему я обрадовался. Таким образом, у моих людей начинала формироваться принадлежность к этносу, стоявшему выше родоплеменных отношений. С другой стороны, форт получал двух рыбаков — что существенно улучшало их возможности в ловле рыбы, к которой русы уже привыкли. Обоим рыбакам я вручил ножи и дал Рагу один топор, чтобы они могли сделать себе лодку. После этого снабдил веревкой, что плели женщины. Практически во всех поездках меня сопровождал Бер, который, лишь очень устав, соглашался сесть на верблюда. Большей частью он бежал рядом, не отставая, даже когда дром шел рысью. После отражения атаки дикарей и успешной погони за племенем я собрал американцев, чтобы обсудить с ними вопрос о возможном переходе через Атлантику. Тиландер, как более опытный в морских делах, согласился, что наша акула маловато, чтобы мы могли взять необходимый запас еды и воды из расчета на всех грибцов и нас самих с женами и детьми. Лайтфуд пытался спорить, но вскоре сдался под тяжестью фактов, что мы с Германом привели». Для успешного перехода через Атлантический океан и возвращения обратно в случае неудачи требовалось судно побольше. Построить такое судно нашими силами казалось невыполнимой задачей. Тиландер обещал постараться, сделать дракар вместительнее и больше, но предупредил сразу, что постройка может занять год и больше. Мне практически не верилось в возможность найти дверь в свой мир в Бермудском треугольнике. Но судно, способное пересечь Атлантику, очень хотелось иметь. Я все время вспоминал овощные культуры американского континента, что могли бы решить проблему питания растущего населения плажа. Дети рождались часто, и взрослели они быстро. Вчера состоялся очередной обряд посвящения в воины, который прошли сразу 22 подростка. Бер показал самые лучшие результаты среди всех. Он продолжал учить язык и уже вполне сносно говорил на русском. Лара я предупредил, чтобы приглядывал за парнем, отмечая его талант сплачивать вокруг себя ровесников. В отношении Бера и еще десяти самых ловких и сильных подростков у меня были планы. Из них начали формировать будущий отряд специального назначения для диверсионной и разведывательной работы. Когда Лар отобрал одиннадцать самых лучших, и назначил старшим среди них черного бунтаря, который сейчас привязался ко мне не на шутку. Целыми днями отряд занимался бегом, физическими упражнениями, стрельбой из лука и метанием копья. Закончив с этим, ребята переходили к фехтованию палками. Спецназ был освобожден от любой работы, и рожеволосые воительницы, которые составляли охрану дворца, ревниво относились к такой благожелательности. Дважды Мия пыталась получить такое же освобождение для своих воительниц, но получила отказ. Работы в племени было навалом. Приходилось обрабатывать шкуры, готовить поля, убирать урожай, вялить рыбу и мясо, плести веревки, собирать финики. Если половина воинов будут сочковать, оставшимся будут крайне тяжело, и это чревато недовольством. Настал период, когда на том клочке земли, где мы основали свое поселение, были решены основные проблемы, и я начал задумываться об экспансии. Рак периодически делал вылазки через летани, уходя на верблюде в сопровождении воинов на день пути, но пока не встретил ни одного дикаря. Один раз мы пошли в разведку вместе, снова дошли до Мертвого моря, спустились юго-восточнее, прочесывая огромную территорию. Недельные рысканья по территории сотни квадратных километров оказались безуспешны. Мы не встретили ни единой души. Возможно, наступило затишье перед расселением кроманьонцев, которые покидали Африку, двигаясь в Азию и Европу. Либо мы просто попали в такой неудачный для нас промежуток, который мог быть вызван затруднениями на пути следования дикарей. Как возможное затруднение, мне в голову пришел разлив Нила, который мог надолго отрезать дикарей от маршрута на северо-запад. В любом случае, я не собирался сидеть годами и ждать, пока следующая кроманьонская армия снова погубит наши труды. В голову пришла мысль отправиться к дельте Нила по морю и разведать там обстановку, чтобы при необходимости нанести упреждающий удар. Оба американца и мои офицеры с радостью восприняли мои планы по морскому походу в Африку, Но перед этим походом я вспомнил, что отложил плаванье за своей спасательной капсулой, потому что надеялся пересечь Атлантику. Теперь, когда плаванье к Бермудам откладывалось, решил, что до похода к Нилу лучше пригнать капсулу в плаж, чтобы мои кузнецы ломали головы, как распилить или разобрать на части капсулу. Ячмень и чечевица были посеяны, и я поручил Тиландеру заняться подготовкой к походу на Анатолийское побережье.